Глава 53 «Боже, мы еле успели на самолет, С азартом рассказываю бабуле. «Ты бы видела, как мы проходили паспортный контроль в последнюю секунду!» Бабушка внимательно слушает и кивает, едва уловимо улыбается и открывает кастрюлю с густым наваристым борщом. В квартире шумно, пахнет едой. На руках сидит Вера и дергает меня за волосы. Я дома. И безумно соскучилась. Яр умудрился тащить и меня, и чемодан. Я понимала, что еще минута, и наш самолет взлетит. Но почему-то смеялась, да и коты. В целом, твоя поездка на чемпионат была продуктивной, если не считать травмы. Подмигивает бабуля. Я сейчас не о спорте. Щеки мгновенно загораются ярким румянцем, Она, как всегда, зрит в корень. «Да, мы с Ярославом решили попробовать», отвечаю взволнованно. «Еще раз». «И правильно». «Думаешь?» «Потом бы пожалела, если бы не дала ему шанс. Ты же счастлива, глаза сияют, голос дрожит. Давно тебя такой я не видела». «Я безумно счастлива, Ба, но мне очень страшно». После самолета Яра отвез меня домой и пообщался с дочерью. Пока я не смогу полноценно передвигаться, нет и речи, чтобы съезжаться. Мы договорились, что я останусь в своей квартире. А дальше... Уф, дальше будет видно. «Не бойся, Сонь», — ласково проговаривает бабушка. «Я думаю, что Ярослав, как никто другой, заслуживает второго шанса». У него всегда присутствовало желание и стремление все исправить. Выводы сделаны, уроки получены. Постарайся наслаждаться тем, что есть, и не оглядываться назад. Хотя понимай, что это не всегда просто. Я обнимаю бабулю и иду доставать из чемодана подарки. Посуда из керамики, украшенная лепкой и росписью. Бокалы из горного хрусталя и лавандовые букеты. Вся одежда пропиталась этим чудесным запахом. Булочка перебирает сувениры, моя помощница, и безумно радуется грузовику с огромным прицепом. Я чудом успела все это купить еще до того, как получила травму. Ближе к вечеру на ужин приходит Влад. Уставший, но очень восторженный. Он рассказывает о сыне с такими эмоциями, что я сама начинаю улыбаться. Кроху назвали Димкой. Он упорный мальчик. Всеми своими силами хватается за возможность поскорее выписаться из больницы и оказаться дома. Набирает вес, плотно кушает. Мне не терпится увидеть племянника. Бабуля порхает на кухне и заканчивает приготовление ужина. Позже отлучается позвонить подруге. Я смотрю на нее, такую хрупкую внешне, но сильную внутри, и думаю о том, что как только оправлюсь после растяжения связок, как непременно отправлю бабушку в санаторий недели на две, а лучше три. Ей нужно как следует от нас отдохнуть. «Я тут квартиру подыскал», — хвалится Влад. «Не в самом центре, но рядом сад, больница и парк. То, что нужно для нашей семьи». «Супер! Очень дорого!» Я отвлекаюсь, когда телефон, лежащий на столе, коротко вибрирует. Жду, что это Ярослав. Но, к сожалению, это не он. Анька предлагает встретиться на день ее рождения в следующую субботу. «Так странно. Теперь я могу позвонить Ярославу сама». Спросить, в чем дело, где он и почему задерживается в офисе. Но почему-то не могу поверить в то, что имею на это право. Поэтому и не звоню. Постепенно привыкаю к новой роли. «Цена приемлемая», – отмахивается Влад. «Проблема только в том, что нужно будет заплатить за два месяца вперед и вдобавок за услуги агента. Дальше станет проще». «Если хочешь, я могу тебе одолжить», – предлагаю участливо. «Спасибо, я пас. Ты теперь не работаешь. Все твои деньги – это деньги Жарова. Я к ним ни за что не притронусь». Я театрально закатываю глаза. «Что будет, если Влад узнает, что мы с Яром снова вместе и что его новая работа найдена благодаря бывшему товарищу? Он будет рвать и метать» поэтому я молчу. У меня остались личные сбережения еще с Канады, Влад. Хорошо, я тебя понял. И учту. Спасибо. В общем, знай, что если нужно, то я всегда готова прийти на помощь. Влад тепло гладит меня по плечу и коротко подмигивает. Он всегда меня любил и заботился. Иногда усердствовал, но как умел. Вера... Увлечена, играющая за столом в развивающую игру, где в пустое место нужно вставить фигуру правильной формы, вдруг встает со стула и начинает шалить. С каждым днем ее все сложнее усадить, заниматься. Дочь подходит к открытому нижнему шкафу, я пытаюсь предотвратить катастрофу, но из-за собственной неповоротливости не успеваю. Булочка достает коробку с детской кашей и рассыпает ее на пол. Все происходит в считанные секунды. Охо-хо, качаю головой. И кто убирать будет? Ты мне поможешь? Верушка моргает своими длиннющими ресницами и лучезарно улыбается. Прекрасно знает, где надавить на мои слабые стороны. Нет, моя хорошая, так не пойдет. Мы с тобой сейчас осторожно, пока бабушка не видит, соберем крупу с помощью совка и веника а потом тщательно пропылесосим. Окей? В этот момент раздается звонок во входную дверь. «Кто это?» – удивленно спрашивает Влад. Булочка улыбается и с криками «Папа!» несется в прихожую. Я в припрыжку следую за ней. Пока Яр поднимается на этаж, мне кажется, что я с ума сойду от волнения. Мы не виделись каких-то пять часов, а кажется, будто вечность – Ночь, которую мы провели вместе, была волшебной. Любить друг друга, чувствовать настойчивые губы на своем теле и слышать слова, которые вызывают мурашки по коже. Что может быть лучше? И неужели так будет и дальше? Едва Ярослав открывает входную дверь, как Верушка запрыгивает в его объятия и крепко обнимается шею. Чуть жалобнее произносит. «Папа!» «Что, малыш?» Я качаю головой. Если бы она умела говорить, то непременно пожаловалась бы. Если коротко, то мать заставила ее убираться. Спокойно поясняю. Мы с Ярославом переглядываемся. Я рано забеременела, родила в двадцать. Молодая, зеленая. Боялась держать на руках нашу дочь». Такой хрупкой и беззащитной она казалась. Возможно, в моем воспитании были серьезные промахи, но я старалась изо всех сил. Жаров усмехается и ставит малышку на пол. Поддерживает меня, поясняет дочери, что нужно убраться на кухне, и тогда он вручит ей подарок, который лежит во внутреннем кармане пиджака. Вера убегает в сторону кладовки, чтобы найти там совок и веник оставляет нас Яром один на один. «Иди ко мне!» – негромко произносит Жаров. «Внутри меня плещется радость, перемешку с волнением. В квартире много людей – бабушка, Вера и Влад. Последний, если увидит нас вдвоем, может дико разозлиться. Каждый раз, когда парни пересекаются, мне хочется сквозь землю провалиться от напряжения». Я понимаю, что прежней дружбы между ними не будет, но очень хочется, чтобы помимо сухого приветствия Влад и Яр говорили друг другу что-то большее. Все тревоги и сомнения отходят на дальний план, когда я оказываюсь в объятиях Ярослава. Его губы накрывают мои, запах пьянит, а настойчивое касание проходит электрическим импульсом по всему телу.